Глава пятая. На обратном пути улицы в центре Берлина выглядели необычно тихими. Когда Марш добрался до Вердершермаркт, он узнал причину. В фойе на большой доске объявлений он прочел, что в половине пятого последуют правительственные сообщения. Личному составу предлагалось собраться в столовой. Явка обязательно. Он вернулся как раз вовремя. В Министерстве пропаганды появилась новая идея. Лучшее время для важных сообщений — конец рабочего дня. Новость, таким образом, доходила до людей на публике, в товарищеской атмосфере. Исключалась возможность для личного скептицизма или пораженчества. Кроме того, все сообщения по радио планировались так, что рабочие уходили домой чуть пораньше, скажем, без десяти пять вместо пяти что создавало чувство удовлетворения, подсознательно связывало режим с хорошим настроением. Так было в те дни. В Белоснежном дворце пропаганды на Вильгельмштрассе работало больше психологов, чем журналистов. Столовая наполнялась личным составом – офицерами, канцелярскими служащими, машинистками, шоферами. Стоя плечом к плечу, они служили живым воплощением национал-социалистского идеала. Четыре телевизионных экрана по одному в каждом углу под аккомпанемент музыки Бетховена показывали карту Рейха с наложенной на нее свастикой. Время от времени вклинивался возбужденный голос диктора. «Германцы, приготовьтесь к важному сообщению!» В старые времена по радио раздавалась только музыка. И здесь прогресс. Сколько таких событий запомнил Марш? В 38-м их собрали из классных комнат, и они услышали, что немецкие войска вступают в Вену, и что Австрия вернулась в Фатерланд. В актовом зале их небольшой гимназии, под взглядами непонимающих учеников, рыдал отравленный газами в Первую мировую их директор. В 39-м они с матерью были дома в Гамбурге. В пятницу в 11 часов утра из Рейхстага транслировалась речь Гитлера. «Отныне я всего лишь первый солдат Германского рейха. Я снова надеваю эту святую и дорогую для меня форму. Не сниму ее до тех пор, пока не наступит победа. Другого исхода я не переживу». Гром аплодисментов. На этот раз горестные рыдания сотрясали его мать. Марш, которому было семнадцать, стыдясь, отворачивался в сторону, ища глазами фотографию отца в блестящей форме немецкого имперского флота, и думал. «Слава Богу, наконец-то война. Может быть, теперь я смогу оправдать твои ожидания». Следующие несколько заявлений по радио он слушал в море. Победа над Россией весной 43-го. Торжество стратегического гения фюрера. Летнее наступление вермахта годом раньше отрезало Москву от Кавказа, Красную армию от нефтепромысла в Баку. Сталинская военная машина просто остановилась из-за отсутствия горючего. Мир с англичанами в 44-м. Торжество контрразведывательного таланта фюрера. Марш помнил, как все подводные лодки были отозваны на свои базы на Атлантическом побережье для установки новой шифровальной системы. «Вероломные англичане», — сказали им, — «расшифровали коды Фатерланда». После своевременно принятых мер нетрудно было перехватывать британские торговые суда. В конце концов Англию голодом заставили сдаться. Черчилль и его банда поджигателей войны бежали в Канаду. «Мир с американцами в 1946-м. Торжество научного гения Фюрера». Когда США одержали победу над Японией с помощью атомной бомбы, Фюрер направил ракету Фау-3, которая разорвалась над Нью-Йорком, продемонстрировав, что в случае американского удара он может нанести ответный удар. После этого война выродилась в кровопролитные стычки с партизанами на окраинах Новой Германской империи возник ядерный тупик, названный дипломатами «Холодной войной». Но заявления по радио делались и в дальнейшем. Когда в 1951-м умер Геринг, до объявления о его смерти весь день играли серьезную музыку. Того же удостоился Гиммлер, погибший в 1962-м, когда взорвался его самолет. Смерти, победы, войны, призывы к жертвам и реваншу Бесконечная тяжёлая борьба с Красными на Уральском фронте с непроизносимыми названиями мест боёв и наступлений. Октябрьская, Полуночная, Алапаевск. Марш следил за лицами окружавших его людей. Вымученный юмор, отрешённость, страх. Люди, у которых на Востоке братья, сыновья и мужья. Они продолжали бросать взгляды на экраны. «Германцы, приготовьтесь к важному сообщению». Что их ожидает на этот раз? Столовая была наполнена почти до отказа. Марша прижали к колонне. В нескольких метрах от себя он видел Макса Егера, перебрасывавшегося шутками с полногрудой секретаршей из ФА-1 юридического отдела. Макс через плечо девушки разглядел его и расплылся в ухмылке. Раздался барабанный бой. В помещении установилась тишина. Диктор сказал. «Мы ведем прямую передачу из Берлина, из Министерства иностранных дел». На телеэкранах заблестел бронзовый барельеф. От нацистского орла, держащего в когтях земной шар, расходились яркие лучи напоминавший детский рисунок восходящего солнца. Перед ним стоял человек с густыми черными бровями и тяжелым подбородком, представитель Министерства иностранных дел Дрекслер. Марш подавил смех. Можно подумать, что во всей Германии Геббельсу не удалось найти человека, который не был бы похож на закренелого преступника. «Дамы и господа, у меня для вас краткое заявление Имперского министерства иностранных дел. Дрекслер обращался к журналистам, остающимся за камерой. Надев очки, он начал читать. В соответствии с давним и обоснованным желанием фюрера и народа Великого Германского рейха жить в условиях мира и безопасности со странами мира, после обширных консультаций с нашими союзниками по европейскому сообществу Имперское министерство иностранных дел от имени фюрера сегодня направило приглашение президенту Соединенных Штатов Америки посетить Великий Германский рейх для личных переговоров с целью способствовать лучшему взаимопониманию между двумя нашими народами. Приглашение принято. Нам стало известно, что американская администрация сегодня утром предварительно сообщила, господин Кеннеди намерен встретиться с фюрером в Берлине в сентябре. «Хайль Гитлер. Да здравствует Германия!» Изображение постепенно исчезло, и после барабанного боя зазвучала мелодия национального гимна. Присутствующий в столовой запели. Марш представил мужчин и женщин в этот момент по всей Германии. На верфях в металлургических заводах, в учреждениях и школах грубые голоса сливались с высокими в одном вздымающемся к небесам оглушительном радостном реве. «Германия, Германия превыше всего, превыше всего на свете!» Его губы шевелились согласованно с другими, но не издавали ни звука. «Нам от этого только еще больше долбанной работы», — сказал егер. Они вернулись в свой кабинет. Положив ноги на стол, Макс пыхал сигарой. «А ты еще считаешь, что день рождения фюрера – кошмар для службы безопасности. Можешь себе представить, что будет, когда в городе появится еще и Кеннеди?» Марш усмехнулся. «Думаю, Макс, ты упускаешь из виду исторические масштабы этого события». «Да положил я на исторические масштабы события. Я думаю о том, что спать мне не дадут. Бомбы уже теперь рвутся, как шутихи на фейерверке. Погляди-ка». Егер убрал ноги со стола и стал рыться в куче папок. «Пока ты забавлялся на хафеле, нам здесь пришлось кое над чем потрудиться». Он отыскал конверт и вытряхнул содержимое. Это были ЛВП, личные вещи покойного. Из кучи бумаг он достал два паспорта и передал их Маршу. Один из них принадлежал офицеру СС Паулю Хану другой молодой женщине, Магде «Хороша, правда?» – начал егер. «Они только что поженились. Ехали с праздничного приема в Шпандул. Собирались в свадебное путешествия. Он ведет машину. Сворачивают на Навернерштрассе. Их обгоняет грузовик. Из кузова выпрыгивает парень с пистолетом. Наш эсэсовец теряет голову. Дает задний ход». Страх въезжает на тротуар, врезается в фонарный столб. Пока он пытается включить первую передачу, бах, выстрел в голову. С женихом покончено. Крошка Магда выбирается из машины и бежит. Бах, поконченный с невестой. Конец медового месяца. Конец твою мать всего. За одним исключением, родственники и друзья новобрачных за свадебным столом все еще пьют за здоровье молодых. И никто в течение двух часов не удосуживается сообщить гостям о случившемся. Егер высморкался в грязный носовой платок. Марш снова взглянул на паспорт девушки. Она прелестна, темноглазая блондинка. В 24 года лежит убитая в сточной канаве. «Кто это сделал?» — спросил он, возвращая паспорта. Егер стал загибать пальцы. Поляки, латыши, эстонцы, украинцы, чехи, хорваты, грузины, красные, анархисты. Кто знает. Сегодня это может сделать любой. Этот дурачок повесил на доске объявление у себя в казарме, открытое приглашение на прием. Гестапо считает, что уборщица, повар или кто-нибудь еще из обслуги увидел объявление и сообщил кому надо. Большинство подсобных работников в казармах — иностранцы. Сегодня днём всех их забрали, бедняги. Он положил паспорта и удостоверение личности обратно в конверт и бросил его в ящик стола. «Как тебе это нравится?» «Съешь шоколадку». Марш протянул коробку Егеру. Тот открыл её. Кабинет заполнила металлическая мелодия. «Очень вкусно». Что ты знаешь о музыке? Что? О веселой вдове? Да это же любимая перетта фюрера. Моя мать была без ума от неё. Моя тоже. От нее без ума была каждая немецкая мать. Веселая вдова Франца Легара. Впервые исполнена в Вене в 1905 году. Такая же приторная, как венские булочки с кремом. Легар умер в 1948 году. Гитлер послал на похороны личного представителя. «Что еще можно сказать?» Егер своей лапищей взял шоколадку и сунул в рот. «Откуда это у тебя? Тайная вздыхательница?» Вынул из почтового ящика Буллера. Марш откусил конфету и поморщился от слишком сладкого вкуса вишневой начинки. «Подумай, у тебя нет друзей, но кто-то шлет тебе из Швейцарии дорогую коробку шоколада». «Никакой записки. Коробка, которая играет любимую мелодию фюрера. Кто мог это сделать?» Он проглотил оставшуюся половину конфеты. «Может быть, отравитель?» «О, черт!» Егер выплюнул остатки конфеты в руку, достал носовой платок и стал вытирать размазанную по пальцам и губам коричневую слюну. «Иногда я сомневаюсь в здравом ли ты уме?» «Я методично уничтожаю важные для государства вещественные доказательства», — рассмеялся Марш. Он заставил себя съесть еще одну шоколадку. «Нет, хуже того. Я поедаю эти доказательства, совершая тем самым двойное преступление. Подрываю правосудие с корыстью для себя». «Возьми отпуск, парень. Я серьезно. Тебе нужен отдых». Мой совет — выбрось на помойку эти долбанные шоколадки и как можно быстрее. Потом пошли домой, поужинаешь у нас, Ханна Лори. Ты выглядишь так, словно давно уже нормально не ел. Гестапо забрало дело к себе. Заключение о вскрытии направляется прямо на принц Альбрихт-штрассе. Дело закончено, забудь о нем. Слушай, Макс. И Марш рассказал ему о признании Йоста в том, что тот увидел глобуса с трупом. Он достал записную книжку Буллера. «Здесь записаны фамилии. Кто такие Штукарт и Лютер?» «Не знаю». Лицо Егера вдруг напряглось. «Более того, не хочу знать». Крутые каменные ступени вели в полутьму. Внизу с коробкой в руках марш заколебался. За левой дверью был вымощенный булыжником центральный двор, где стояли большие ржавые баки с мусором. Справа виднелась плохо освещенная дверь в архив. Он сунул коробку с шоколадом под мышку и повернул направо. Архив Крипа размещался в лабиринте комнат, примыкавших к котельной. Из-за близости котлов и паутины, переплетавшихся на потолке труб с горячей водой, здесь постоянно стояла жара царил умиротворяющий запах тёплой пыли и пересохшей бумаги. Протянувшимся между колоннами сетчатым полком с досье не было конца. Архивариус, тучная женщина в засаленном мундире, бывшая когда-то надзирательницей в тюрьме в Плоттензее, потребовала удостоверение. Он передал его ей, как это делал по нескольку раз в неделю на протяжении последнего десятка лет. Она, как всегда, взглянула на удостоверение, словно никогда не видела его раньше. Потом на его лицо. Обратно на удостоверение. Потом вернула его и движением подбородка выразила нечто среднее между признанием и насмешкой. Погрозила пальцем. «И не курить», — сказала она в пятисотый раз. С полки рядом с ее столом он снял немецкий вариант «Кто есть кто». Справочник в красном переплёте толщиной в тысячу страниц. Кроме того, взял меньшие по размерам партийные издания указатели видных деятелей НСДАП с фотографиями всех включённых в него лиц. Это была книга, которой в то утро пользовался Хальдер, чтобы установить личность Буллера. Он перетащил оба тома на стол и включил настольную лампу. Вдалеке гудели бойлеры в помещении архива было безлюдно. Марш начал с партийного справочника. Он издавался почти ежегодно, начиная с середины 30-х годов. Зимой, в темные тихие послеобеденные часы, он часто спускался сюда, чтобы в тепле полистать старые издания. Он с интересом следил, как менялись лица. В первых томах преобладали седые, шея шире головы, охотники за красными из штурмовых отрядов. Они, выпучив глаза, смотрели в аппарат, чисто вымытые, с напряженными лицами, словно деревенские трудяги прошлого века в лучшей воскресной одежде. Но к пятидесятым годам герои пивных схваток уступили место холеным технократам вроде Шпеера, выпускникам университетов со слащавыми улыбками и жестким взглядом. Среди них был один лютер, имя Мартин. Глядите к товарищу историческое имя. Но этот лютер совсем не походил на своего знаменитого тёзку и однофамильца. Толстая невыразительная физиономия, темные волосы, сильные очки в роговой оправе. Марш достал записную книжку. Родился 16 декабря 1895 года в Берлине. В 1914-18 годах служил в транспортной части германской армии. Профессия – перевозчик мебели. Вступил в НСДАП и отряда штурмовиков 1 марта 1933 года. Был депутатом Берлинского муниципального совета от округа Далем. В 1936 году поступил на службу в Министерство иностранных дел. Вплоть до ухода в отставку в 1955 году возглавлял в Министерстве иностранных дел германский отдел. В июле 1941 года был утвержден заместителем государственного секретаря. Подробности скудные, но маршу их хватило, чтобы составить впечатление об этом человеке. Тупой и агрессивный уличный политик. И оппортунист. Как и тысячи других, Лютер поспешил вступить в партию через несколько недель после прихода Гитлера к власти. Он быстро пролистал страницы и остановился на штукарте, Вильгельме, докторе права. Снимок сделан профессионально, в фотостудии, с полутонами, как снимают кинозвезд. Тщеславный человек. Весьма любопытные сочетания, вьющиеся седые волосы, твердый взгляд, квадратная челюсть и в то же время дряблый чувственный рот. Марш выписал кое-что. Родился 16 ноября 1902 года в Визбадене. Изучал право и экономику в университетах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. Диплом с отличием в июне 1928 года. Вступил в партию в Мюнхене в 1922 году. Занимал различные должности в СА и ССС. В 1933 году бургомистр Щецина. 1935-1953 годы государственный секретарь в Министерстве внутренних дел. Печатный труд «Комментарий к германским расовым законам» 1936 год. В 1944 году получил звание почетного обергруппенфюрера СС. В 1953 году вернулся к частной юридической практике. Этот совсем не похож на Лютера. Интеллектуал как и Буллер, ветеран партии, птица высокого полёта. Стать бургомистром Штеттина, портового города с почти трёхсоттысячным населением, в тридцать один год. Марша вдруг осенила, что он уже читал всё это, и совсем недавно. Но где? Он не мог вспомнить. Закрыл глаза. Ну, давай же. Кто есть кто, не добавил ничего нового. За исключением того, что Штукарт оказался не женат, а Лютер жил с третьей женой. Он нашел в записной книжке «Чистый разворот», сделал три колонки, озаглавив их именами Буллера, Лютера и Штукарта и стал заполнять их датами. Составление хронологических таблиц было его излюбленным средством, способом отыскать порядок в тумане кажущихся случайными фактов. Все они родились примерно в одно время. Буллеру было 64, Лютеру 68, Штуккарту 61. Все они поступили на государственную службу в 30-х годах. Буллер в 1939, Лютер в 1936, Штуккарт в 1935. Все они занимали примерно одинаковые должности. Буллер и штукарт были государственными секретарями. Лютер — заместителем государственного секретаря. Все они вышли в отставку в 50 годах. Буллер в 1951, Лютер в 1955, Штукарт в 1953. Должно быть, все они знали друг друга. Все они встречались в 10 утра в прошлую пятницу. Где здесь закономерность? Марш откинулся на стуле и глядел на сплетение труб извивающихся словно змеи по потолку. И тут он вспомнил. Подавшись вперед, он стремительно вскочил на ноги. Рядом с дверью находились подшивки «Берлинар Тагеблат», «Фельки Шарбиобахтер» и эсэсовской газеты «Дас Шварцекор». Он лихорадочно перелистывал Тагеблат, ища страницу с некрологами во вчерашнем номере. Вот она, он видел ее вчера вечером. Протеигенос Савильгельм Штукарт, в прошлом государственный секретарь Министерства внутренних дел, неожиданно скончавшийся от сердечной недостаточности в воскресенье 13 апреля, останется в памяти как преданный национал-социалистскому делу член партии. Земля зашаталась у него под ногами. Он чувствовал, что на него смотрит хранительница архивов. «Вам плохо, Герштурбенфюрер?» «Нет, спасибо, я в порядке». «Не окажете ли мне любезность?» Он взял листок запроса личных дел и написал фамилию, имя и дату рождения Штукарта. «Посмотрите, пожалуйста, нет ли личного дела этого человека?» Она взглянула на листок и протянула руку. «Удостоверение». Он передал ей удостоверение. Она лизнула карандаш и вписала в листок 12 цифр служебного номера марша. Таким способом вёлся учёт запросов личных дел следователями Крипа с пометкой «Времени». Гестапо обнаружит, что он проявил интерес к делу спустя целых восемь часов после того, как ему приказали оставить дело Буллера. Ещё одно свидетельство отсутствия национал-социалистской дисциплины с его стороны. «Ничего не поделаешь». Хранительница выдвинула длинный деревянный ящик с карточками и стала перебирать их своими толстыми пальцами. «Штроп!» — бормотала она. «Штрунг!» Штрус! — «Штрус!» штульпнагель Марш заметил. «Вы прошли мимо!» Поворчав, женщина вынула розовый листок. «Штукарт!» — «Вильгельм!» — она взглянула на него. «Дело имеется. Нет на месте». «У кого оно?» Смотрите сами». Марш наклонился. Дело Штуккарта было у штурбман-фюрера Фибиса из отдела крипа ФБЗ, отдела сексуальных преступлений. Виски и сухой воздух вызвали у него жажду. В коридоре рядом с архивом стоял автомат с охлажденной водой. Следователь налил стакан и стал думать, что делать. Как бы поступил благоразумный человек? Легко ответить. Благоразумный человек поступил бы так, как каждый день делал Макс Йегер. Он надел бы шляпу и пальто и отправился домой, к жене и детям. Но Маршу это не подходило. Пустая квартира на Ансбахерштрассе, ссорящиеся соседи и вчерашняя газета его не привлекали. Он сузил свою жизнь до такой степени, что оставалась одна работа. Если бы он изменил ей, что бы тогда осталось? Было что-то еще, что каждое утро вытаскивало его из постели навстречу неприветливому дню. Это было желание знать. В работе полицейского всегда находилась новая точка пересечения. Новый угол, за который можно было заглянуть. Что представляла собой семья Вайсов? Что с ней стало? Чей труп нашли на озере? Какая связь между смертью Буллера и смертью Штуккарта? Оно, это непреодолимое желание знать, его счастливый дар или его проклятие, было его движущей силой. Так что в конечном счете выбора не было. Марш бросил бумажный стаканчик в корзину для мусора и пошел наверх.